Тарелки после обеда были вымыты, вытерты и поставлены на место. Обеденный стол прибран, салфетки либо снова сложены и разглажены, либо брошены в корзину для стирки. Закончив с домашними делами, Кэт выскальзывает через заднюю дверь, медленно проходит через двор и сует в рот сигарету. Джордж ушел на несколько дней с баржи и повез груз леса вверх по течению до Сурея. Квадратные в сечении столбы для заборов с заостренными концами, только что оструганные, свежие и влажные. Кэт видела, как мужчины грузили их, когда ходила в Течем, чтобы отправить письмо Эстер. Грузили на баржу Джорджа еще на две, которые, по-видимому, ушли туда же. Лошади, выведенные из жалких конюшен, пытались хватать длинную зеленую траву, пока их запрягали. Вскидывали головы отмахивались хвостами от полчищ мух. На руках у мужчин были толстые холщовые рукавицы, штаны, подвязанные веревками под коленом, чтобы не забрались перепуганные крысы, которые бросились в рассыпную, как только горы бревен начали разбирать и грузить на барше. Джордж в рубахе, прилипшей к спине, щурился от слепящего солнца. Но она не стала его окликать, решив, что нехорошо мешать ему во время работы. Ей было радостно, что она увидела его, хотя он ее и не заметил, как будто она получила больше, чем он собирался дать. «И теперь ей не терпелось, чтобы он вернулся. Она могла бы вечером прогуляться, но в прогулке нет особенного смысла, когда идти некуда». Кэт шарит в карманах, отыскивая спички, но тут рядом с ней в темноте расцветает огонек, заставляя ее вздрогнуть. Робин Дюран склоняется к ней, освещенный ярким неровным пламенем, и чуть улыбается, предлагая прикурить. По неизвестной причине первым делом Кэт хочется отказаться, однако она прикуривает, делает долгую затяжку и кашляет. «Спасибо». — произносит она настороженно. — Пожалуйста, Кэт, — отвечает он и в его устах странным образом. Ее имя звучит фамильярно. Кэт оглядывает его в слабом свете, падающем от двери. Он немного отодвигается, прислоняется к стене. Его тело картинно застывает. Таз выдвинут вперед, голова откинута назад. — Что вы здесь делаете? Вы даже не курите? — замечает Кэт. Она привыкла считать задний двор своим местом, а в вот эти минуты после ужина своим временем. «Я курил, курил, докурил как раз перед вашим приходом. Простите, если напугал», — говорит он, поворачивая к ней голову. Черты его лица мягко освещены. Чистые, гладкий лоб, глаза, утонувшие в тени, длинная линия нижней челюсти. «Какое красивое у него лицо», — сознает Кэт. «Просто безупречно красивое, словно лик святого или образ любви. оно еще оно непроницаемое, нечитаемое, а его учтивость похожа на маску». «Вы меня не напугали». «Верно. Могу поспорить, вас не так просто напугать», — говорит он. Кэт пропускает его слова мимо ушей, снова делает долгую затяжку, кончик ее сигареты яростно полыхает. «Я слышал, вам довелось кое-что испытать, пройти огонь и воду, как говорят», — замечает он вполне дружелюбно. «Кто вам рассказал? Мне казалось, жена викария не любительница сплетен». «О, можете быть уверены, это не наша дрожайшая Эстер, но в таких маленьких городках слухи распространяются быстро, уж мне ли не знать. На днях я слышал, как девочка лет шести назвала меня любителем эльфов. Не хотите ли мне объяснить, с чего это она взяла?» Кэт коротко улыбается. «Могу поспорить, это была маленькая девочка с темными кудряшками и вздернутым носиком», — говорит она. «Именно так, и вы знаете эту маленькую паршивку?» «Это Тиля, дочка миссис Линчком нашей прачке. Полагаю, Софи Бел делится с нею всем, что знает, а девочка то и смышленая». «Вполне возможно. Кроме того, я видел, как вы склоняетесь под дверью, когда я беседую с викарием и его женой. И, судя по всему, внимательно прислушиваетесь», — произносит он насмешливо. Кэт вздергивает подбородок, отодвигаясь от него, и ничего не отвечает. У нее над головой порхают ночные бабочки, летящие на свет из коридора, и стряхивают легкое пыльцо со своих бархатистых крыльев. «Бросьте, Кэт, не прикидывайтесь скромницей, это вам не идет». «Откуда вам знать, что мне не идет? Что вы вообще обо мне знаете?» «Я все сказал». Он улыбается. «Вы слишком много улыбаетесь, вас наверняка упрекали в том, что вы насмешничаете над людьми», — произносит она вежливо. «Как ни странно, очень редко, признается Робин, а вы необычная девушка для служанки Кэт Морли». «А какой должна быть служанка? Мне казалось, ваше общество не делает различий между классами или расами». «Верно, не делает, и хотя подобных различий существовать не должно, они, тем не менее, существуют». «Теософия также учит, что если кто-то обречен на тяжкий труд или страдания в этой жизни, то это наказание за дурные поступки в жизни предыдущей. Закон Вселенной, справедливое возмездие кармы». «Да, я слышала, как вы говорили об этом на днях. Я служанка, потому что в какой-то прежней жизни кого-то убила. Так получается?» – спрашивает Кэт Суха. «Возможно». Кэт улыбается, довольный тем, что ее уязвил. Кэт на минуту задумывается – «Да, возможно. Но возможно, что в прежней жизни я была голодной нищей, но очень хорошим человеком, и это моя награда. А вы, может быть, были королем, но нечестным и злым, и нынешняя жизнь — ваше наказание», — она указывает на него, на его растрепанные волосы, измятую одежду. Робин Дюран негромко смеется. «Справедливое возмездие кармы», — говорите. А «Ничего, тут нет справедливого», — заключает Кэт. разве христианский образ мысли справедливее когда божество создает человеческую душу и дарует ей всего лишь одну жизнь и за эту жизнь человек терпит боль страдания бесконечные бедствия и все это вовсе без всякой причины или же только для того чтобы испытать человека на прочность каким жестоким должен быть такой бог но как душа получив новое тело может научиться на своих прежних ошибках если о них не помнят спрашивает кэт Робин Дюран колеблется. «С помощью теософического учения можно прийти к ясному пониманию своего положения». «Это не ответ. Вы говорите, чтобы получить знания. Люди должны для начала иметь доступ к этому знанию. Но как может нищий, например, в африканской пустыне, догадаться о существовании подобного великого плана, в вашей кармической теории, не больше справедливости, чем в деспотичной и бездумной вселенной?» «Так вот, во что вы верите. Великое ничто?» Вы атеистка? спрашивает Робин. Кэт морщится при этом слове, ей не хотелось бы, чтобы его услышал викарий или его жена. Она докуривает сигарету, каблуком растирает окурок, а кирпичи, ночь душная и липкая, наверняка будет трудно заснуть. Вдалеке зловеще громыхает гроза, на западе небо, цвета индиго, все обычные ночные звуки приглушены. Тело Кэт тоскует по Джорджу по его сильным, уверенным рукам. Я побывала на грани смерти, и вперед я смотрела очень внимательно. «Там ничего нет», — наконец произносит она отрывисто. «Вы очень странная девушка для служанки», — повторяет Робин. «Вы не едите мясо, зато пьете вино и бренди. Вы курите. Я бы сказала, вы очень странный человек для теософа». «К этому обществу входят вовсе не святые, обычные грешники, которые лишь хотят стать лучше». При этих словах Кэт закатывает глаза, отталкиваясь от стены, складывая руки на груди и направляется к двери. «Что, неужели спать? Разве сегодня вы не отправитесь на свидание со своим дружком?» спрашивает Робин, сама любезность. Кэт замедляет шаг, бросает на него стревожный и сердитый взгляд. Теперь его улыбка кажется ей жестокой, взгляд многозначительным, отчего ей становится совсем не по себе. Робин пожимает плечами, нарочито небрежно. «Слухи ходят, но не стоит меня бояться, я сохраню вашу тайну». Тон у него самый беззаботный, обращающий его утверждение в ложь. Кэт хмурится и заходит в дом. «Погодите, неужели вы не задержитесь, чтобы поболтать со мной еще немного?» произносит он, и снова эта медлительная, ленивая, ослепительная улыбка. «Очень мне нужно с вами болтать», — отрезает Кэт, но тут же, опомнившись, немного сбавляет тон. «Доброй ночи, сэр», — исправляется она и оставляет его одного в темноте. Утром Кэт принимает у почтальона небольшую стопку писем и раскладывает их на посеребрённом подносе, чтобы поставить на стол во время завтрака, когда вдруг замечает на одном из конвертов собственное имя. Маленький серый конверт надписан круглым детским почерком, которого она не узнает. На штемпеле значится «Лондон». Сердце Кэт больно сжимается. «Тесс». Думает она, убирая письмо в карман-фартука, и быстро несет поднос к столу. Со стуком ставит его перед Викаем и удаляется, не заметив вежливой благодарной улыбки Эстер и того, как пристально наблюдает за ней Робин Дюран. Во дворе она разрывает конверт, щурится, глядя на блеклую бумагу, а небо над головой белое от облаков, таких плотных и однородных, что они даже не похожи на облака. Кажется, что небо просто надоело быть синим. Письмо, оказывается, не от Тесс. «Дорогая Кэт, я пишу тебе, потому что знаю, что миссис Хедингли вскрыла письмо, которое это написала нашей Тэс. и хотя Тэс сейчас не живет у нас, миссис Хедингли все равно не следовало открывать письмо, а следовало переслать его дальше. Мы все видели имя Тесс на конверте, а я еще пробралась к ней в комнату и подсмотрела. Это был нехороший поступок, только она самая первая поступила плохо, открыв письмо». Я не читала, клянусь, я только взглянула, чтобы узнать, от кого письмо, и списала твой новый адрес. Тест теперь в работном доме, называется он Фрошем Хаус на Сидл Роуд, недалеко от Соха. Говорят, этот дом не такой страшный, как некоторые, но место все равно плохое, и те, кто туда попадает, выходят худыми и слабыми, если вообще выходят. Никто из нас ничем не может ей помочь, потому что денег у нас нет, а у нее нет никакой родни. Должна еще сказать, что хотя миссис Хэддингли поступила нехорошо, не переслав твое письмо, она защищала тес после того, что случилось, но хозяин ее не послушал. Посетители Фрошим Хаус пускают только каждое третье воскресенье месяца после обеда. В прошлом месяце мы с Эллен ходили туда, чтобы навести тес, но она к нам не вышла. Надеюсь, ты живешь лучше, Кэт. Без тебя и без тес наш дом уже не тот Сьюзан. Работный дом. Кэт перечитывает письмо еще раз, ее сердце наливается тяжестью, как будто в груди свинец. Она закрывает глаза и сжимает руку в кулак. Бумага мнется, царапает кожу. Как он мог так поступить? Джентльмен с его благодушными шутками и прогрессивными идеями. Кто, как не он, должен был знать, что без Кэт будет тише воды, ниже травы. Должен был знать, что для вольной без рекомендации сироты остается два пути, либо зарабатывать на жизнь своим телом, либо идти в работный дом. Несправедливость жжет горечью горло, как сгусток желча. В этот миг, несмотря на то, что она ненавидит его, Тесс, ребенок, как можно было поставить ее перед таким выбором? Она ни за что не пошла бы в проститутке. Она боялась мужчин, верила, что в один прекрасный день явится принц, добрый, поэтичный, который потеряет голову при виде ее золотистых локонов и нежной белой кожи и женится на ней. Как знать, возможно, и явился бы, пусть не принц, а какой-нибудь торговец или телефонист, но полюбил бы Тес. А теперь не будет ничего, кроме бесконечного тяжкого труда, изгрызенного крысами хлеба, вони стариков и слабоумных, которых держат в сырых комнатах без всякой помощи. Как он мог? Когда Кэт досрочно выпустили из тюрьмы, она еще не понимала, что больше не увидится с Тесс. Кэт вышла за десять дней до того, как истекли ее два месяца. В легких пылала инфекция, она была кожа до кости, волосы обритые, потрескавшиеся губы кровоточили. Союз женщин прислал приветственную делегацию, чтобы встретить ее и двух других девушек, освобожденных в тот же день. Они тоже были больные, а правительство не хотело делать из них святых мучениц. Их привезли в Кэби, в зал, где перед ними поставили парадный завтрак, произносились речи, восхвалявшие их за храбрость. Только эти речи помогли Кэт удержаться и не рыдать всю дорогу от облегчения боли. Она держала себя в руках, она молчала, плотно сжав растрескавшиеся губы, и лишь пробормотала слова благодарности, когда к ее воротнику прикололи медаль за Холлой. Она не смогла притронуться к еде, которую им приготовили. Две другие девушки ели, одна вежливо попробовала бутерброд, кусочек пирога, фрукты, вторая набросилась на еду с такой жадностью, что едва не подавилась». Женщины уговаривали Кэт поесть, чтобы восстановить силы, ей даже принесли чашку мясного бульона, когда она отказалась от всего остального. Кэт попыталась сделать глоток, но не смогла и в конце концов незаметно выплюнула бульон обратно в чашку. В очерном позалученном зеркале в конце зала она заметила свое отражение — бледный, оборванный призрак с корками вокруг рта, синяками на шее и запястьях. Одежда висела на ней мешком, лицо под шляпой было уродливо серым, хлопотавшие вокруг женщины из приветственной делегации походили на круглых лоснящихся птиц, откормленных куропаток или голубок с выпеченными грудками и блестящими веселыми глазками. Кэт смотрел на свое отражение, с трудом узнавая себя. Позднее ее отвезли на Броттон-стрит, и джентльмен тут же показал ее своему личному врачу. Она в первый и единственный раз ездила на нового автомобиле. она была истерзана, измучена, но все же оценила необычное достоинство нового экипажа, А лишь позже, когда Тесс все еще была в тюрьме, а Кэтт сказали, что для нее подыскали новое место в деревне, до нее дошло, возможно, она никогда больше не увидит подругу и не получит шанса загладить свою вину. В тот день, когда она уезжала из Лондона, ее отправили на Петингстонский вокзал автобусом. С ней поехала миссис Хейдингли, чтобы убедиться, что Кэт действительно уехала. И всю дорогу до вокзала из глаз Кэт лились слезы. Она не утирала их, они капали с подбородка. «В это воскресенье? Прошу прощения, Кэт, это даже не обсуждается», — говорит жена викария, когда Кэт излагает свою просьбу. Эстер Кеннинг сидит за письменным столом в залитой утренним светом комнате и выкладывает из фиалок желто-фиолетовых анютиных глазок и розовых флоксов композицию, которую собирается засушить под прессом. Она работает быстро, поскольку из-за жары лепестки уже подвяли. Несколько разорванных фиалок лежат, отметенные в сторону. Посетители пускают только в третье воскресенье месяца, а это как раз ближайшее воскресенье. Если я не попаду в этот раз, то придется ждать целый месяц, мадам. Ты сообщаешь об этом в последний момент, Кэт, а завтра приезжает моя сестра с семейством. Ты нужна здесь, мне очень жаль, но я не могу тебя отпустить. Обещаю, ты поедешь в следующем месяце. Как тебе такое предложение? Третье воскресенье августа будет полностью в твоем распоряжении, чтобы компенсировать полдня, которые ты потеряешь на этой неделе». «Рано утром есть один поезд. Если поехать этим поездом, у тебя будет достаточно времени, чтобы навестить подругу». Эстер радостно улыбается, как будто обещает ей увеселительную прогулку. Она закрывает деревянную крышку прессы и принимается закручивать винты, сдвигая доски, между которыми лежат несчастные цветочки, стиснутые, расплющенные. Кэт старается дышать ровно, но чувствует, как сдавливает грудь, будто бы Эстер одновременно затягивает винты на ней. Как же ей объяснить, что такое лондонские работные дома? Слова никак не складываются в разумные фразы, этому мешает отчаяние. За этот месяц Тесс, может быть, заболеет и угаснет, может быть, не умрет, но свет в ее душе угаснет, ее наивность будет уничтожена, ее дух раздавлен, как лепестки цветов, и она не сгодится даже для гербария». Кэт видела людей, выкупленных из работного дома. Они похожи на пустые раковины, у них в глазах нет ничего, кроме пустоты. Это призраки отчаяния. «Прошу вас», — пытается она обратиться снова, и голос ее окончательно садится. «Это очень важно. Тереза — моя подруга, и я виновата в том, что она осталась без работы. Я виновата. Мне необходимо увидеть ее. Я должна привести ей что-нибудь, чтобы немного облегчить ей там жизнь», — умоляет она. Кэт, пожалуйста, хватит об этом. Я уверена, что о девушке заботится. В конце концов, работные дома и созданы для таких, как она, чтобы у бедняков были кров и пища. И, разумеется, работа, за которую и даются эти блага. За месяц она никуда не денется, и будет так же рада, когда вы придете к ней, я уверена. Я же должна заранее знать, когда вы хотите взять выходной. Вы понимаете меня? Эстер слабо улыбается, нисколько не тронутая мольбой Кэт. Благо Кэт смотрит на нее с недоумением. Неужели эта женщина действительно думает, что в подобных местах есть вот что-то благое? Она стоит перед ней совершенно неподвижно, не в силах сдвинуться, не веря до конца в то, что услышала. Эстер продолжает возиться со своим гербарием, затем поднимает голову, слегка раздраженная. «Это все, Кэт!» Остаток Тушного дня кот работает торопливо и усердно. Сердита оттирает плитку на полу в прихожей, так что на спине проступают темные пятна пота. просто не с кровати с такой силой, что могла бы их разорвать. Нарезает овощи с откровенной, пугающей бездумностью, из-за чего попадает ножом по большому пальцу, но не замечает этого. Пока Софи Бел не заглядывает ей через плечо и не принимаются ругаться от испуга при виде липких аллых пятен на стручках фасоли. — Да какая муха тебя сегодня укусила? — вопрошает экономка. — Я хочу выйти. Вот все, что в силах ответить Кэт. От отчаяния голос ее дрожит, и язык почти полностью лишается подвижности. — Так ради бога, детка, вот же дверь! — ворчит Софи Бел. Стой спокойно! Она перевязывает палец Кэт обрывком чистой тряпицы, туго обматывает бечевкой. Почти в тот же миг кровавое пятно расцветает на ткани, словно розовый бутон. М -м, глубокий порез. вот глупая девчонка произносит Софи Белла, эти слова проникают в сознание Кэт. Она чувствует, что Софи Белл права. В конце дня наконец-то начинается дождь. Толстое одеяло облаков, теплое и влажное, окутывало весь день, постепенно становясь все темнее и тяжелее. В половине шестого упали первые капли, теплые, словно вода в ванной, мягкие, как подтаявшие масло. Кэт накрывает стол к ужину, ощущая отвращение к изобилию, к избыточности, к тому, как Теософ отказывается от мяса вальяжно, небрежно. «А скольким людям в мире нужно это мясо?» — размышляет Кэт. «Теперь же она отправится обратно в кухню, где испортится. Его придется выбросить, потому что холодная кладовка забита игрушками этого эгоистичного молодого человека». Она упирает со стола, поджав губы, лицо ее хмуро, а потом, когда с работой покончено, она выскальзывает под проливной дождь и тут же мокнет до нитки. Выводит из сарая велосипед викария и идет с ним звякающим вдоль стены дома, но дождь заглушает все звуки. У ворот она останавливается, перекидывает ногу через раму, запрокидывает голову, позволяя дождевым каплям смыть себя весь этот день и все, что он принес. Ее гнев подобен запаху духов, прилип от него, трудно избавиться. Дождевые капли падают быстро и бьют по лицу почти больно. При вспышке молнии Кэт закрывает глаза и сквозь закрытые веки видит красное свечение. Слышит раскаты грома, похожие на стук ее сердца, неровное, неприятное биение, заставляющее кровь бежать быстрее. Если молния попадет в нее, думает Кэт, она не будет возражать. От прикосновения чьей-то руки к плечу она охает. «Снова на прогулку в такую-то погоду?» — спрашивает Робин Дюран, перекрикивая шум дождя. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает Кэт, озадаченная его внезапным появлением. Он держит пиджак над головой, но тот уже промок насквозь. Капли просачиваются сквозь ткань, стекают по рукам, пропитывают рубашку. «Я заглянул к вам в комнату, а вас там не оказалось. Я догадался, что вы, наверное, собрались на очередное свидание. Должно быть, он великолепный любовник, если даже такая гроза вас не останавливает», — улыбается Робин. «Так и есть», — резко говорит Кэт, но Робин лишь шире улыбается. Новая заноза впиваются в сознание. Он приходил к ней в комнату. Никто не узнает об этом, если он двигался тихо и был осторожен. «Пропустите меня. Секундочку, у меня для вас есть работа. В воскресенье на рассвете жду вас у перехода через изгородь». Робин проводит языком по нижней губе, слизывая дождевые капли. «Я не приду. Придете. Или же я нечаянно проговорюсь о ваших вечерних променадах». Викарий очень озабочен чистотой и нравственностью своей паствы. Мне кажется, ему найдется что сказать по этому поводу в собственном доме». Все это Теософ высказывает непринужденно, как в обычном разговоре, даже как будто немного скучая. Кэт сверкает на него глазами, пытается понять, действительно ли он способен ее выдать и угадать, для чего она ему понадобилась. «На рассвете, воскресенья, воскресенье», — повторяет он и ухмыляется, словно задиристый ребенок, совершенно беззлобно, как будто он вовсе не угрожал ей только что, не пытался подчинить своей власти. Кот отпихивает его руку, нажимает на педали, чтобы оказаться от него подальше, она почти ничего не видит перед собой в темноте, сквозь толщу дождя и с трудом переводит дыхание от клокочущей ярости. Джордж не вернулся, однако она все равно крутит педали во всю мощь. Велосипед бешеная петляет по лужам, по узким каменистым тропкам, а лишь бы оказаться подальше от дома викария, лишь бы хоть на минуту почувствовать себя свободной.